Повествование Гасселэндера, глава 27, 6 декабря. Вот так, слушатель. Я пришел к Марквизам в надежде раскрыть одну тайну, а ушел оттуда с еще тремя. Начнем с этой. Кто пытался убить меня в гардеробной Артемуса? Только у самого Артемуса и доктора Марквиза хватило бы силы орудовать саблей с такой ловкостью но оба, насколько мне известно, находились в другом месте. Доктор подле недомогающей жены, кадет внизу в гостиной. Кто-то посторонний просто не смог бы зайти в дом так, чтобы его никто не заметил. Тогда кто? Кто атаковал меня, пытаясь задеть саблей самые уязвимые места? Вот следующая тайна. Если рядовой, как Рейн, видел в палате Б-3 именно ту форму, что была найдена в гардеробной Артемуса, на ком она была. Первым кандидатом, естественно, стал Артемус. Поэтому на следующий день после визита к Марквизам капитан Хичкок по моей просьбе вызвал его в свой кабинет под тем предлогом, будто ему надобно расспросить кадета о взломанной двери в казарме. У них состоялась милая беседа, и все это время рядовой Кокрейн находился в соседней комнате и слушал, приложив ухо к двери. Когда беседа закончилась и Артемуса отпустили, рядовой Кокрейн, скривив рот на сторону, заявил, что, возможно, голос был тот самый, но не исключено, что он мог слышать его где-то еще, да и вообще тот голос мог принадлежать кому-то другому. Короче говоря, мы остались в недоумении. Главным подозреваемым по-прежнему был Артемус. Но разве я своими глазами не видел, с какой легкостью доктора Марквиза в темноте можно принять за сына? И еще одна заковыка. Из доклада По я знал, что Лея марквис может вполне успешно изображать мужчину. Все это только усиливало росшее во мне беспокойство, ощущение, что у семейства Марквизов нет центра, северного магнитного полюса, так сказать. Стрелка моего мысленного компаса указывала на Артемуса, но я сразу вспоминал, как покорно он выполнял все капризы своей матери, как смиренно звучал его голос, когда он находился рядом с ней. Ладно, направим стрелку на миссис Марквиз но при всем ее умении влиять на общее настроение, смогла бы она зайти так далеко. Лея, по-своему, противостояла ей даже тогда, когда уступала ее желаниям. Как это объяснить? Теперь Лея. Но Стрелка отказывалась задерживаться на ней, особенно когда любое воспоминание оставляло у меня ощущение, будто ее все время кто-то тащил на убой, А она сопротивлялась. Все это приводило меня к третьей тайне. Почему миссис Марквис так горела желанием всучить свою дочь такому старому хрычу, как я? Лея все еще имела великолепные шансы на брачном рынке. Да, она была слишком стара, чтобы выйти за кадета, но у нее на это никогда не было желания, если судить по ее словам. Разве мало здесь холостых офицеров, которые прозябают в своих тесных квартирах? Разве не слышал я тоскливые нотки в голосе капитана Хичкока, когда тот заговаривал о ней? В общем, из всех загадок только это, кажется, имело какое-то решение. Ведь если моя догадка насчет болезни Леи верна, не исключено, что родители сочли ее порченным товаром и готовы отдать первому же претенденту. И разве это неприятное в некотором роде, весть для По? Найдется ли более подходящий претендент? Ведь только ему дано видеть Лею Марквис сквозь болезнь. Мои размышления уже сосредоточились на нем к тому моменту, когда он заявился ко мне в номер. Заявился так, будто знал, что его анализируют. Дело в том, что раньше По бывал одет лишь в рубашку и жилет, Сегодня же он был при полном параде. Сабля, портупея. И вместо того, чтобы прокрасться в номер, как раньше, он прошел на середину комнаты, снял кивер и поклонился. «Лендер, я хочу извиниться перед вами». Слабо улыбнувшись, я откашлялся и сказал. «Это ужасно благородно с вашей стороны. Позвольте спросить, да, за что вы извиняетесь?» «Я виноват», — сказал он, — «в том, что приписывал вам недостойные мотивы». Я сел в кровати, протер глаза. «Ах, да», — сказал я, — «Лея». У меня нет оправдания Лендер. Могу сказать одно, то, как миссис Марквис откровенничала с вами, привело меня в замешательство. Боюсь, я решил, ошибочно, двух мне не быть не может — что вы приветствовали ее хитроумный план и, возможно, способствовали ему. «Как я мог, когда...» «Не надо, прошу вас!» — он поднял руку. «И «Я не собираюсь навязывать вам унизительную необходимость оправдываться. Любой, у кого есть хотя бы крупица ума, сообразил бы, что идея о ваших ухаживаниях за Леей или о женитьбе на ней слишком абсурдна, если честно, чтобы о ней стоило говорить». «Ага, слишком абсурдно да поскольку я не был лиён мужского тщеславия, то уже собрался было оскорбиться но разве я сам только что не высмеивал эту идею Так что старина прошу меня простить сказал по надеюсь вы, конечно, уверены абсолютно для меня это большое облегчение засмеявшись он бросил кивер на кровать и вытер лоб. «Теперь, когда я очистил свою совесть, можно перейти к более важным вопросам. И в самом деле. Не пора ли показать записку Леи?» О захлопал глазами, как крыльями. «Записку», — тупо повторил он. «Ту, что она сунула вам в карман, когда вы надевали шинель. Вероятно, вы заметили ее только тогда, когда вернулись в казарму». Его щеки залил яркий румянец. «Это не... едва ли это можно назвать запиской. О, не надо переживать из-за того, как я ее назвал. Просто покажите, если моя просьба вас не смущает». Теперь его щеки пылали. «Меня совсем... совсем не смущает», — запинаясь, произнес По. «Это послание — источник безграничной гордости» оказаться получателем такого... такого...» В общем, смущен он был страшно. Вытащив надушенный листок из нагрудного кармана, положил его на кровать и отвернулся, а я прочел следующее. «Это ты мою жизнь снова в жизнь превратил. Дай же слиться навеки с тобою горних помыслов полные, ясных светил, абсолютно достигнем мы двое, расцветая единой судьбою. «Очень мило», — сказал я. И она очень искусно, но пони нуждался в моих похвалах в ее адрес. Он уже меня не слушал. «Лендер, я даже не знаю, что делать с таким даром. Это слишком, это...» Он улыбнулся немного грустно, провел пальцами по краю листка. «Знаете, это первое стихотворение, написанное для меня». «Ну, тогда вы обогнали меня на одно стихотворение». В его улыбке засияли белые мелкие зубы. «Бедняга, у вас никогда не было своего личного стихотворения, да?» Он изогнул бровь. Но уж самостоятельно написанного точно нет. Я готов был поправить его. Потому что, слушатель, я писал стихи своей дочери, когда она была маленькой. Коротенькие веселые стишки, которые оставлял на ее подушке. Мимо дрема тихо ходит, в мирный сон тебя уводит. Я дочурку поцелую, девочку мою родную безусловно, не образцы жанра. И вообще она их переросла. «Ничего страшного», — продолжал По. «Когда-нибудь я напишу вам стихотворение, Лендер. Что-нибудь такое, что увековечит ваше имя в веках». «Буду безмерно благодарен», — сказал я. «Но сначала вам следует закончить то, которое вы начали». «Вы имеете в виду, девицу с бледно-голубыми глазами. — Ага, — сказал По, внимательно глядя на меня. Я также внимательно смотрел на него. Потом, застонав, сказал, — Ну все, выкладывайте. — Что? — Новую строфу. Она наверняка у вас с собой, где-то рядом с запиской Леи. Он усмехнулся и покачал головой. — Лендер, вы видите меня насквозь. «Сомневаюсь, что во Вселенной есть тайна, которую вы с вашей удивительной проницательностью не смогли бы...» «Да, да, давайте-ка сюда!» Помню, как бережно, словно это был саван самого Иисуса, поразложил листок на кровать. Разгладил все сгибы, затем отступил на шаг и устремил на него благоговейный, как у монашки, взгляд, а уж после предложил мне прочесть».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 И осталась одна, абсолютную ночь пробивая, Бледных глаз ее голубизна, Их смертельная голубизна. Он просиял еще до того, как я закончил. Лендер, у нас уже была возможность заметить, Как близки имена Лея, Леонора. Кроме того, мы заметили общую черту, бледно-глубые глаза. Еще заметили намек на невыразимое отчаяние, полностью соответствующее поведению Леи на кладбище. И теперь он замолчал и прижал дрожащий палец к бумаге. И теперь мы, Лендер, видим вывод. Неминуемая кончина что может быть более созвучным ситуации. Стихотворение разговаривает с нами, вы же видите. Оно заявляет нам, что конец неизбежен. «И что нам делать? Отправить девочку в монастырь?» «Да к черту это!» — вскричал Пов, износя руки к потолку. «Не знаю. Я лишь являюсь проводником этого стихотворения и не могу постичь его глубокий смысл». «Ах, проводнико!» — буркнул я. «О, хотите знать одну вещь? Автор — вы. Не ваша мать, да упокоит Господь ее душу, не какой-то сверхъестественный писака. Вы!» Он сел в качалку и сложил руки на груди. «Воспользуйтесь-ка своими аналитическими способностями», — сказал я. «Вы днем и ночью только и думаете, что аллея». У вас есть все основания, если судить по истории ваших отношений, чтобы бояться за ее безопасность. Этот страх, вполне естественный, нашел путь к наиболее предпочтительной форме выражения, стихотворению. Стоит ли заглядывать еще глубже? Тогда почему я не могу вызывать его, когда захочу? Почему я не могу сесть и прямо сейчас записать четвертую строфу? Я пожал плечами. «У вас, ребята, есть музы. Считается, что они непостоянны». «Ах, Лендер», — сказал По, отмахиваясь от меня, — «вы достаточно хорошо меня знаете, чтобы понимать. Я не верю в муз». «Тогда во что вы верите, что не я автор этого стихотворения?» На этом слушатель разговор зашел в тупик. По сидел в качалке, затвердевшей в своем мнении, как обожженная глина. Я же кружил по комнате, ничего не делая, лишь наблюдая игру света и тени на своем лице и гадая, почему свет не теплее тени. В конечном итоге я пришел к решению. Хорошо. Если вы настаиваете на том, чтобы воспринимать все это всерьез, давайте взглянем на ситуацию в целом. Вы помните две первые строфы Конечно. Они прочно сидят в моей памяти. Вы могли бы записать их прямо над этой? По тут же взялся за дело и писал, пока верхняя часть листка не заполнилась строчками. Затем откинулся на спинку. Некоторое время я изучал написанное. — Ну что? — спросил он. Его глаза блестели. — Как я и ожидал, — сказал я. — Все это аллегория вашего разума плохой сон, не более того, облеченный в стихотворный размер. Я разжал пальцы. Помню, как листок опускался вниз, напоминая игрушечную лодочку на воде. И даже упав на кровать, он, кажется, продолжал еще секунду дрожать. «Конечно», — сказал я, — «если говорить строго с точки зрения читателя, кое-какие правки вполне могли бы его улучшить. При условии, что ваша матушка не возражает «Редакторские правки?» — хмыкнув, спросил По. «Ну вот, Леонора, ответь, например. Почему это? Тут надо действовать, а он задает вопросы». «Слишком... слишком рациональный подход». «А вот другая ваша фраза. Атенейские девы». «Причем тут они?» «Мне это кажется просто излишним». «Понимаете, что я имею в виду?» «А и взяла меня в плен манерным». Излишним? Манерным? О, и еще, если можете, объясните имя. Леонора. Честное слово, что за имя? Оно благозвучно Кроме того, это анапист? Примечание. Анапист — стихотворный размер, в котором интервальное ударение падает на каждый третий слог. Все стихотворение написано анапистом. Меж черкесских садов благодатных. А в имени Леонора словесное ударение совпадает с Анапистовым. Конец примечания. «Нет, я вам так скажу. Оно из тех, что существует только в стихах. Если хотите знать, почему такие, как я, почти не читают стихов, знайте. Из-за имен вроде Леоноры». Выпитив подбородок, По схватил листок и сунул в карман. Он буквально дымился. «Лендер!» вы не перестаете меня удивлять. Никогда не предположил бы, что вы такой авторитет в области словесности. Ладно вам. Я-то думал, что у вас нет времени на подобные пустяки. Теперь вижу, что ваш интеллект распространяется во все стороны. Вы, кажется, только и можете что заниматься улучшениями. Я просто хотел выкинуть несколько... Вы... Вы выкинули достаточно, благодарю сказал По, похлопав себя по груди, где в кармане лежал листок. «Больше не буду докучать вам. В будущем, не сомневайтесь, позабочусь о том, чтобы держать свои произведения при себе». Он не ушел. Вернее, ушел не сразу. Просидел еще час, если не ошибаюсь, но ощущение было такое, будто его уже нет. И сейчас я думаю, что именно поэтому я и не рассказал ему о странном поединке в гардеробной Артемуса. Зачем было утруждаться, вливая подобную новость в глухое ухо? Или же мною двигало что-то еще? Нечто, желавшее, чтобы он чуть дольше посидел со мной в темноте. Между нами быстро установилось густое, вязкое молчание — и я не без доли раздражения думал о том, что зря вообще приехал в Вестпоинт. Мог бы оставаться в Баттермилк Фоллс, когда По вдруг поднялся и, не произнеся ни слова, вышел из комнаты. Дверью он не хлопнул, надо отдать ему должное, но оставил ее приоткрытой. И она так и оставалась приоткрытый час или более спустя, когда он вернулся. Его грудь учащенно вздымалась, он шмыгал заложенным носом, волосы блестели от изморози. Вошел очень тихо, почти на цыпочках, как будто боялся разбудить меня. Пьяно улыбнувшись мне, величественно взмахнул рукой и сказал, «Как мне не обидно, Лендер, но, похоже, я должен извиниться во второй раз за вечер». Я сказал ему, что в этом нет надобности сказал, что я виноват сам, что не должен был вторгаться в это совершенно прелестное стихотворение. Нет, не прелестное, это неправильное слово, а высокопоэтичное. Ох, опять что-то не то. Но вы ведь уловили смысл, не так ли? В общем, По меня не прерывал. Вероятно, моя болтовня была ему приятна. Однако выяснилось, к моему удивлению, что пришел он не за этим и не за новой порцией Мононгахилы, которую опрокинул в себя одним махом. Он сел на пол, обхватил колени руками и, уставившись на хлопчатобумажный коврик, на рисунок из переплетенных золотых и зеленых лилий, тихо сказал. «Черт побери, Лендер, если я лишусь вас, то могу лишиться всего остального». «О», — сказал я, улыбаясь, — «у вас, По, куча оснований жить» и множество почитателей. Но ни одного, кто был бы так же добр ко мне, как вы. Нет, это правда. Вот вы, достойный человек, человек с положением, да. И вы, вы позволяете мне часами распространяться на все мыслимые темы. Я до последней капли излил вам свое сердце, открыл разум и душу, и вы, он сложил руки горстью, и вы сохранили все это так же надежно, как в сейфе. Вы были добрее ко мне, чем отец, и обращались со мной, как с полноценным человеком. Я этого никогда не забуду. Крепко сжав свои колени, поразвел руки, вскочил и подошел к окну. «Избавлю вас от дальнейших слащавых речей», — сказал он. «Знаю, что вам на них плевать. Лишь дам клятву. Больше никогда не испытывать ревности или гордыни, которые могут нанести вред нашей дружбе. Это слишком ценный дар. Как и любовь Леи, это самый ценный дар, что я получил за все время пребывания в этом проклятом месте. «Расплата за порядочность», — подумал я. Тогда понял. Если захочу когда-нибудь оторваться от него... Придется сделать что-нибудь похуже, чем просто раскритиковать поэзию его матери. Придется совершить нечто непростительное. В ту ночь, прежде чем он ушел, я сказал «По, еще кое-что». «Да». «Пока я был наверху с доктором Марквизом. Артемус покидал гостиную?» «Да», — медленно ответил он, «чтобы проведать мать». — И долго он отсутствовал? — Не более пяти минут. — Я удивлен, что вы его не встретили. — А когда вернулся, его настроение было прежним? Ну, — но он был немного взволнован. Сказал, что мать довела его до бешенства, и пришлось выйти наружу, чтобы проветриться. — Да, все верно, он стряхнул снег с бровей. — А на нем вы снег видели? — Ну, он что-то стряхивал, хотя... «Да, любопытно. Что?» «На сапогах снега не было. Если подумать, то он выглядел точно так же, как вы, Лендер, когда вернулись».